508. Гуру. Ускорить ожидания можно только работой. И чем больше работы, тем быстрее летит время и скорее совершается приближение сужденного. И хорошо, когда труд творится именно во имя того, что ждется. Соответствие работы с целью делает ее плодоносной.